Глава пятая. Круги сужаются. Молчаливо твердил я себе. В всю беседу у Антона мне удалось промолчать. И не Антон, столь остро ощущающий любое отклонение от обычности, не Чарли, воспринимающий всякое молчание как красноречивое высказывание, не тем более Жанна, молчанием моего не заметили. Поведение Роя казалось им более важным, чем мое поведение.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 и похудевшей, бесконечно измученной, такой она сидела в моей лаборатории, когда я ввёл её псиполе в датчик самописца, и самописец не уловил важных изменений в её психике. Несколько дней я с ней не встречался, и сегодня сам увидел то, о чём первым заговорил Антон. Нет, я не раздражал Жанну подливным взглядом. Она не терпела, когда засматриваются на неё Даже у Павла пресекало любование собой, что уж говорить обо мне? Я только бросил на неё взгляд и молчаливо ужаснулся. Она похорошела, она пополнела, на ещё недавно серые щёки возвратился румянец, в потускневшие глаза блеск, в голосе так долго усталом и слабом зазвучали звонкие нотки. Антон чутко воспринимающий и малые изменения не мог проникнуть в тайну суть перемен. Нездоровье возвращалось, происходило нечто иное и совсем не радостное. Самописец Пси Поле по-прежнему записывал душевное состояние Жанны. Прибор был из коротковыпуклых, далеко не брал. Жанна, выходя за пределы научного городка, выпадала из обзора.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 Идиот, обругал я компьютер и пригрозил кулаком самописцу. Нистовство Антона Дубасищева кулаком по приборам охватывало и меня, но такое поведение, соображал всё же я, не будет решением. Надо поразмыслить, сказал я себе.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 психика запаздывает, рассуждал я. Ведь основные отправления организма, дыхание, пищеварение и прочее, мало зависят от сознания, а психика, пленится сознания, она побочная функция разума. Хорошо, что тебя не слышат наши биологи. Но в порядке бреда допусти и такое приближение к истине. Понимаешь ли ты тогда ужас того, что надвигается?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 Я снова и снова изучал кривые стабилизации времени и снова и снова видел, что ускорения нет. Процесс идёт на пределе. Время ещё есть, утешал я себя. Внешний вид Жанны предупреждал, что времени оставалось всё меньше. На засветившемся стереоэкране возник Чарли. "Спешу порадовать, дружок. Нас просит к себе посланец с земли."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 А сейчас вообще было не до шуток. Я не удержался. Ты тоже по фазе не в своей обычности, Чарли. Боишься роя? Боюсь, признался он. Следствие, которое мы с тобой проводим, показывает что возможны неожиданности. Следствие, которое мы проводим. Я думал, следствие ведёт Рой Васильев. Он ведёт следствие открытое. А мы скрытно следим за ним самим. Мы ведём следствие, о следователи. Для него тайна катастрофа на Урале, для нас тайна, что думает о той тайне землянин Рой Васильев, облечённый, не сомневаюсь, значительными полномочиями. Следует ли понимать, что для тебя тайна взрыва уже не существует? Сердечный мой друг Эдуард, сказал он с досадой.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 Рой занимал стандартный номер из двух комнат. В гостиной стены были увешаны фотографиями взрыва. Локаторы космостанции, следящие за поверхностью планеты, успели зафиксировать катастрофу в её первые мгновения. Я собственными глазами видел чёрную тучу из 2 миллионов тонн воды. Я помнил, как она взметнулась над планетой, как потом из недр её хлестал ливень.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 Я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а не для того, чтобы делиться своим. Да, так обычно ведут расследование, но случай необычный. Давайте вести его нестандартно и начнём с того, что не вы нам, а мы вам будем задавать вопросы. Ну, можно и так. Тогда жду ответа на мой первый вопрос. То есть, какое у меня создалось мнение о происшествии?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 Ничто иное, кроме экспериментов над атомным временем, не может явиться научным объяснением катастроф. Стало быть, вы принимаете на себя ответственность за трагедию. Что называть ответственностью, друг Рой? Понятие это неопределённое. Его можно понимать и как сознательное устройство катастрофы. Этого не было.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 не вызвали, но могли вызвать, оглядываясь на прошлое, анализируя, допускаем. Вряд ли такие уклончивые формулировки сочтут доказательными. Вам придётся удовлетвориться ими, ибо никто другой, кроме нас, и до такой неопределённой определённости не дойдёт. Поверьте, друг Крой, ни один человек ни на Урании, ни на земле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 свидетельствует, что какая-то неизвестная угроза от опытов в сатномном времени заранее учитывалась, но полагалась менее важной, чем возможный успех. Это вам ничего не говорит.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 Позы в такие минуты просто поражающие, однако и позы нынче не было. Он не актёрствовал, и нападал, и защищался по-серьёзному. Арой Васильев глубоко откинулся в кресле, слушал с безмятежным хладнокровием. Ему он показывал, даже нравится запальчивости директора института экспериментального атомного времени. Он мол способен слушать не прерывая, сколько Чарли вздумается говорить.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 Настолько на земле говорят об урании вообще, а в вашем институте в особенности, многие убеждены, что вы конструируете машину времени, любимый механизм у романов старых фантастов.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 Пусть не говорят при нём о какой-то декарской машине времени, так Чарли начал. Он Чарльз Греценко, физик и инженер, а не писатель фантастических повестей. Его захватывают лишь реальные возможности науки, а не заоблачные полёты неупорядоченного мечтательства. Переброс больших материальных масс из настоящего в будущее или тем более в прошлое детская сказочка.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 ни один звук, ни одно движение не говорили о разгоревшейся схватке. был именно тот случай, когда пси-поле собеседника, я скажу сильней, противника ощущается без специальных датчиков, фиксируется не на ленте самописца, а реакцией души. я уже знал, что отныне проницательное, как удар копья, понимание роя направлено в меня, как в фокус тайны.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 Да, время это всеобъемлющая река Вселенной, вдохновенно доказывал Чарли. Но каждая река слогается из тысяч струй. Её колеблют миллионы волн. Именно так обстоит и с могучей рекой нашего общего физического времени. Оно складывается из миллиардов локальных времён. В нём слиты мгновения ядерных превращений, атомных взаимодействий, молекулярных реакций,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 Рой задумчиво сказал: "Стало быть, вы всё же нашли способ преобразования настоящего в прошлое или будущее?" "Слишком элементарное толкование", возразил Чарли. "Оно отдаёт всё той же примитивной машиной времени. Что такое настоящее и что такое прошлое и будущее? Настоящее всегда приходит из прошлого и уходит в будущее."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 А в клетках самого Павла произошёл разрыв биологического времени. Спасти его мы не сумели. Как, по-вашему, произошла деформация атомного времени сгущённой воды в будущее или в прошлое, спросил Рой. В прошлое. Ибо в обозримом будущем сгущённая вода должна оставаться сгущённой водой, если не производится энергосъёма с её поверхности.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 Вас не удивило, что все мы едим в столовой, отдаленной от институтов? На этом настояли биологи. Они боялись заражения пищи вблизи от лабораторий. Мы, как и они, будем удалять все, что не имеет непосредственного касательства к нашим экспериментам. А и кронирование лабораторий от пульсации времени усиленно за этим следит Эдуард Барсов. Рой наконец обратился ко мне.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 Весело передал ей наш разговор с Роем и попросил приготовиться к вызову. Сколько ты ещё собираешься внушать мне свои инструкции, резко оборвала она. Чарль, я по горло сыта твоими и Эдико наставлениями. Ты такая красивая и умная, Жанна, умельно сказал Чарль. В общем, восхитительно. А Рой слабый мужчина, а все мужчины считают ум в мужчине. обыденностью, а ум в женщине необычайностью. И когда женщина не только красивая, но и дьявольски умна, Чарли, в старину, на которой ты так часто ссылаешься, ежедневно молились Господу и избави меня от лукавого. Он воскликнул с хохотом: «Жанна, всеми чертами прошу, не избавляйся от лукавого!»